12 декабря 29 ноября 1917 года, позднее утра. Екатеринославская губерния, город Мелитополь. Ясным морозным декабрьским утром со стороны Новобогдановки на станцию Мелитополь пассажирская Екатерининской железной дороги прибыл странный поезд. Мощный паровоз толкал перед собою открытую платформу На которой за баррикадой из мешков с песком находился пулемёт Максим. На следующей платформе, прицепленной позади паровоза, стоял огромный броневик с небольшой приплюснутой башенкой наверху, из которой торчал ствол пулемёта калибра не менее полудюйма. С боков до самых осей всех своих восьми гигантских колёс броневик был прикрыт железнодорожными шпалами. В эшелоне было ещё четыре классных вагона, на первом из которых большими красными буквами было написано: Красная гвардия всех сильней. Следом за ними шли теплошки и завершали поезд ещё одна платформа с таким же броневиком и контрольная платформа с мешками из песком и пулемётами. Шпалы и рельсы, сложенные на контрольных платформах, служили одновременно и защитой от пуль, и материалам для ремонта на случай повреждения опутей. Почти сразу же после остановки состава на перроне вокзала выставили оцепление из солдат, одетых в серые с белыми пятнами тёплые бушлаты. Казаки с красными звёздочками на фуражках начали выводить из теплушек и седлать своих коней. Вскоре во все стороны от станции были выдвинуты разъезды, которые, впрочем, пока не пытались проникнуть в центр города. Отцепившийся от состава паровоз отправился на колонку заправляться водой. Запахло переменами, новой властью и чем-то вообще непонятным. Горожане за некоторым исключением, наученные горьким опытом революционных перемен, притихли за стенами своих домов. Чуть позже, когда солнце уже приблизилось к полудню, со стороны Кизияра по дороге на Новобогдановку в город въехала группа вооружённых садников при двух тачанках, на которых были установлены пулемёты. Часть вновь прибывших садников состояла из казаков с такими же красными звёздочками на фуражках, как и у тех, которые приехали на поезде. Другие же выглядели непонятно. Вроде одеты не по-военному, но все при оружии. Молодые хлопцы щеголяли ладными чёрными офицерскими бекишами и махнатами бараньими папахами. Впереди этого отряда рысила группа всадников, по поведению которых легко можно было бы понять, едет начальство. Перекинувшись парой слов с выставленным о выезде в город казачим разъездом, Конная группа направилась в сторону Воронцовской улицы, где на центральной площади у здания городской управы, прямо под окнами кабинета градоначальника господина Панкеева, раскинули свои лотки уличные торговки и шумел жиденький митинг. Соколи подкованные копыта лошадей позвякивала конская сбруя и амуниция на кавалеристах лязгали окованные железом колёса тачанок. Всадники с высоты своих коней поглядывали нажавшихся к стенам домов прохужих, подмигивая местным красавицам, которые нет-нет да и бросали кокетливые взгляды на легких кавалеρισтов. Кем были эти пришельцы и каким ветром их занесло в Мелитополь, никто из жителей города не знал, а от того всем было буязно, какое никакое начальство у них уже было и от новой власти А то, что эти люди приехали, чтобы установить свою, как здесь говорили, владу, уже никто не сомневался. На углу улиц Мариинской и Воронцовской майор Асманов жестом остановил свой маленький отряд и, приподнявшись на стременах, прислушался. Впереди раздавались резкие каркающие фразы и смутный гул множества голосов. Похоже, что слушавшей оратора то ли соглашались с ним, то ли наоборот, высказывали своё неодобрение. По информации, полученной от казачьего разъезда, майор Сманов понял, что на площади у городской управы митинговали местные большевики и сторонники независимой Украины, которые после разгрома Красной гвардии Центральной рады и советизации Одессы разбрелись по небольшим городкам. где пытались вызвать к себе сочувствие, изображая страдальцев за народ, обиженных клятами большевиков. Впрочем, все попытки реанимировать дохлый выкидыш украинской государственности были чётными. Селяне хотя и думали медленно, но все выгоды и убытки от посулового гиттатора за независимость просчитывали на удивление быстро. И бороться за что-то эфемерное... не обещающие им ничего материального, не спешили. Нестор Иванович, майор Асманов взял за рукав Махно: "Давайте спишемся и тихонечко подойдём к этому говоруну, послушаем, о чём он там витствует". "Хорошо, товарищ Асманов", кивнул Махно. Я только шепнул своим хлопцам, чтобы они были на чеку, и если что, выручили бы нас. Переговорив о чем-то с Семеном Каритником, махнув с лез коня, передал поводья подскочившему к своему атаману молодому парню и вместе с майором пошел на площадь, где соловьем заливался оратор. Мужчина лет тридцати пяти, среднего роста, плотный, одетый в черное суконное пальто и фуражку, которые обычно носили чиновники средней руки. Размахивая руками, обрушивал на селян и местных обывателей фразы, удивительно похожие на те, которые Османову пришлось в начале 2000-х годов услышать во время служебной командировки на западную Украину. Украинский народ создан из той глины, из какой, Господь, создаёт избранные народы, вещал оратор. Мы можем жить вольно и богато, но клятые ежиды, поляки и москали мешают нашей нации стать великой. Всех врагов на ножи. Не надо бояться крови. Чёрная кровь наших врагов польёт дерево нашей свободы, и оно даст обильные плоды, которыми будет владеть только наша нация. А как же русские? Попытался возразить ратру человек светних лет. по внешнему виду мастеровой, ведь они же наши братья по классу. Если ты настоящий украинец, грозно сказал человек в чёрном пальто, то у тебя не должно быть братьев среди москвичей. Запомни раз и навсегда, нашим врагом был не просто режим царский или большевистский, наш главный враг вся московская нация. Ба, так это ж сам пан Дмитрий Данцов, подумал про себя Османов, главный идеолог украноцизма. Он был духовным наставником Степана Бандеры и создал интегральный национализм, который до сих пор даёт такие бьные ядовитые всходы на Украине. А Донцов продолжал грозить кулаком клятым маскалям и жедам, которые тайно захватили власть в Петрограде и теперь желают превратить в холоповые быдло всю великую украинскую нацию. Товарищ Асманов, прошипел вухом майор с трудом сдерживающий свое негодование махно, так ж, то ж такое говорит это сволочь. Да он хуже царского жандарма, ведь он натравливает друг на друга украинских и русских селян. Мехмет Эйбрагимович, да я этого гада сейчас шлепну собственной рукой. И махну зашарил рукой пояс и пытаясь достать из кабуры свой наган. Подожди, Иванович, не старева ночь, не спиши, шипнул ему майор. Убить этого, как ты говоришь, гада проще пары на репы, а нам надо еще узнать. Откуда он тут взялся? Кто его послал и что он ещё должен сделать для того, чтобы натравить на власть рабочих и крестьян, несознательных граждан, поддавшихся на его агитацию? Да к тому же этот мерзавец, может быть, не один. Наверняка он здесь с вооружённой охраной. Уже больно уверенно он себя ведёт. А зачем нам польба и возможные жертвы? Надо навалиться на них всем скопом. чтобы ни один из сообщников этого сговора не избежал, и главное, он нам нужен живым. Пока живым, а там поглядим. Махно скривился, словно разжевал ломтик лимона. Выслушал Асманова, но возражать ему не стал. Так же тихонечко, как пришли, они отступили к терпеливо ожидающему их отряду. Нестор Иванович сказал ему майор, когда они снова уселись в седло: "Ты мне пару часов назад говорил, что у тебя есть хлопцы, которые хорошо знают город. Есть как не быть". Всё ещё хмурись ответил Махно, покосившись на Семёна Каретника. Асманов на минуту задумался. Тогда Нестор Иванович сказал он: "Вот тебе боевая задача. Возьми своих людей, И сворачивай налево. Тут не может не быть параллельной улицы, которая не вела бы к задней части площади. Мы тут с товарищем Мироновым немного подождём, а потом не спеша тронемся вперёд. Надо напасть на этих мерзавцев с двух сторон так, чтобы никто из них не сбежал. И помните, никакой стрельбы и махания шашкой. Тут много людей случайных, тех, кто просто пришёл на площадь. Чтобы купить, поесть, а заодно послушать, что сейчас творится на белом свете, можно, конечно, пойти к местным товарищам. Только не Стрыванович. Большевики местные не вызывают у меня доверия, коль они позволят в центре города выступать вот таким подстрекателем. Потом мы с местной властью познакомимся поближе, и уже по результатам этого знакомства примем решение. оставаться им и дальше власти в власти у Мелитополе или прогнать их прочь к ядрени Фени Сделаем Мехмет Ибрагимович коротко кивнул махнул и повернул налево коня махнул рукой своим хлопцам Следом замахнул по улице поскакал Семён Каритник и весь небольшой отряд гуляй пульцев Надо сказать, что махнул и его хлопцы сильно недолюбливали националистов которые приезжали из Киева и учили селяному разуму, они обещали устроить всем рай на земле при условии, если незаложные не помешают этого сделать клятые москали. Ну а после того, как они прочитали в газетах, которые привез с собой майор Асманов, о том, что радовцы совсем не против снова посадить им нашию помещиков и ликвидировать советы, махнул и его сердик головы вознины видели самостиников больше, чем царских жандармов. Петерское телеграфное агентство ИТАР зря свой хлеб не ело и широко растиражировало планы украинских националистов по возврату помещичьего землелодения, а также намерения бывших союзников по Антанте разделить Россию на полуколонии. Мехмет Ибрагимович Адмирал Пилкин повернулся к Османову: "Скажите, а что вы сейчас собираетесь делать?" Владимир Константинович ответил Османов: "Вы же знаете, что помимо всего прочего в нашей обязанности входит зачистка территории России от разной националистической сволочи, лозунг единой и неделимой России, который принимают на ура и большевики и монархисты, он ведь требует и практического наполнения." Сами собой эти самостиники никуда не исчезнут. Но для начала нужно будет разобраться, кто тут такой умный, который всё никак не может успокоиться после разгона петлюровского балагана, да и с местными большевиками тоже стоит серьёзно поговорить, как дошли они до жизни такой. У них тут прямо в центре города малороссов натравливают на русских, а они и ухом не ведут. Что это? Глупости ли измена? При последних словах майора Османова комиссар Анатолий Железняков слегка помурщился, но возражать не стал. Действительно, на их долгом пути после выступления из Киева попадались такие, с позволения сказать, товарищи, что трудно было даже понять, от кого больше вреда от таких услужливых дураков или откровенной контры. Адмирал Пилкин хотел еще что-то сказать, но тут воинской старшина Филипп Миронов посмотрел на майора Асманова и коротко сказал: "Пора, Михмет Ибрахимович". Асманов кивнул, и воинской старшина подняв руку, с командовал: "Казаки, вперед! Рысью, марш, марш!" Хлопцы махну и казаки Миронова почти одновременно появились на противоположных концах центральной площади Милетополя. Превратив ее в мышеловку. Конные отжали в сторону зевак и активных участников митинга прямо к стене городской управы. Кто-то возмущенно закричал, где-то пронзительно заверещала испуганная дамочка. Толпа быстро придя в себя, стала дружно напирать на жиденькую цепь конных. Майор Асманов поднял вверх руку и громким командным голосом произнес. Граждане митингующие, сохраняйте спокойствие и порядок. Мы, бойцы Красной гвардии, попрошу всех присутствующих оставаться на своих местах. Обещаю, что после проверки все случайные свидетели будут немедленно отпущены домой. Толпа несколько успокоилась. Через оцепление к Османову протолкался молодой человек, одетый в солдатскую шинель с красным бантом на груди. и студенческую фуражку. "Товарищи, сказал он, я Пахомов Николай Иванович, председатель Мелитопольского комитета РСДРП". "А к какой фракции вы принадлежите, товарищ Пахомов?" спросил Асманов, ловко спрыгнув с коня. "Похоже, что вы, Николай Иванович, всё ещё так и не определились, к кому примкнуть к большевикам или меньшевикам". Пахомов побледнел и судорожно сглотнул слюну. Пока он думал, как ответить на заданный ему вопрос, к ним тихо подошли спешившиеся Анатолий Железняков, Местор Махно и Семён Каретник. "Товарищи", наконец собрался с мыслями Похомов, "вы не подумайте, чего? Конечно же, я за большевиков, можете не сомневаться". "Ладно, товарищ Похомов, этот вопрос мы обсудим позднее", сказал Асманов, доставая подписанный Сталиным мандат. "Пока же я представлюсь. Асманов, Мехмет Ибрагимович, полномочный представитель совнаркома. Вот мои документы. Как видите, они подписаны лично председателем совнаркома товарищем Сталиным. А вот наш комиссар. Он кивнул на Железнякова. Он тоже бывший, хотя я анархист. С вами, собственно, разговор будет позже. Вы подумайте пока, как вы будете объяснять такой вот нонсенс. В центре города народ агитирует националист, призывающий к отделению от Советской России части её территории, а большевик, олицетворяющий правящую в стране партию, стоит, всё это слушает и молчит, как рыба. Ладно, это всё потом, а пока помогите нам разобраться, кто есть кто на этой площади. Вы ведь знакомы с теми, кто здесь находится. Кто из них местные, а кто пришлый? И я всё понял, товарищ Асманов, немного приободрившись, ответил Пахомов, и тут же не удержавшись, спросил: А вы будете устанавливать у нас советскую власть? Я же сказал, об этом позже, ответил Асманов. А сейчас подойдите к нашим людям и помогите им отсортировать задержанных. Минут через 15 на центральной площади у стены городской управы остались только четверо, остальной народ, включая торговца сладостями, перебрался на противоположную сторону площади и безлико наблюдала туда за происходящим. Как говорится, охота пуще не воли. Струя из задержанных были обычными городскими недоумками, у которых в голове всего два желания: выпить из горьки и содрать юбку какой-нибудь девице. А вот четвёртый, тот, который совсем недавно ведьтисто на площади Был не похож на своих товарищей. Это был мужчина интеллигентного вида с крупным носом, с орданической складкой урта и злуобными глазами под нависающими бровями. Это, сказал Османов, уже освоившийся и почувствоуший себя как никакой никакой о властью Пахумов, указывая на Насатова, Дмитрий Данцов, наш главный самостищик, сын местного купца Богатее, правда, ныне уже покойного. Появился он тут недавно и сразу же начал мутить воду. Интересно, тихо сказал Асманов, потом, повернувшись к Махно, сказал: Мистер Иванович, ты у нас тут советская власть. И хотя это не ваш уезд, но власть всё же в Мелитополе тоже народная, и ты её должен защищать вот от таких пакостников. И я попрошу, чтобы твои хлопцы побеседовали с этим вот господином. Османов указал на танцова и разузнали, откуда он туда взялся и что ему велили делать его хозяева. Да, и пусть его приведут сюда. Хочу на него посмотреть поближе. Любопытный экземпляр националиста, скажу я вам. Минуту спустя двое хлопцев подтащили к Османову извивающегося танцова. Одна рука у него висела плетью после удара нагайкой. Второй он погладил повреждённое плечо и тихо поскуливал. Вот нашли у него, пытался достать из кармана, сказал один из махновцев, протянув на ладони Асмадову маленький карманный пистолет. Штыр Пайпер образца 1909 года под патрон Браунинга, определил майор, взглянул на знак фирмы на рукоятке пистолета. Дамская игрушка. А став его себе хлопец, дівчині свої подариш, для неї он буде в самий раз. Махновці і козаки дружно заржали. По їхнім поняттям, мужина таскаючи при собі подібну дамську краткоствольну пуколку, не заслужював до себе уважедії. Так-так, сказав Османов, глядя в перекушена від болі і злоби лицу Данцова. Вот де приштось зустрітиться. Я-то думал, что вы еще в Ольхове, а вы, оказывается, подались от австрийца у до дома до хаты. И почему это вдруг вас потянуло на перемену мест? Расскажите, пан Дансов, не стесняйтесь. Здесь все свои. Ничего я тебе не скажу, большевистская сволочь! Яростно крикнул Дансов. Он попытался было вырваться из рук махновца, но тот был на чеку. Ирванов зашивал рот, а садил не в миру ретио националиста. "Жаль", сказал Асманов. "Только теперь вместо вежливого следователя вроде меня вам, пан Данцов, придётся побеседовать с очень невежливым следователем". Майор посмотрел на каретника. "Семён Никитич, вы не могли бы найти подходящее место?" Товарищ Пахумов вам в этом поможет. И там задушевно побеседовать с паном Данцовым. Надо узнать у него, зачем он приехал сюда из Львова и какое задание он получил от тех, кто его сюда послал. Ну как, сумеете? Османов вопросительно посмотрел на каретника. Ага, сумеет, товарищ Османов, прищурившись, сказал каретнику, обходя по кругу Данцова. Давай, веди тальш по Хомов, показывай, где тут можно без помех поговорить по душам с этим гадом. Танцовщик, который понял, что теперь за него возьмутся настоящие заплечных дел мастера, побледнел и на подгибающихся ногах зашагал в сторону входа в городскую управу. А что с остальными делать будем? Поинтересовался Махно, посмотрев на трех помощников Данцова и испуганно притихших у стены. Вот, посмотрите, товарищ Асманов, что у них моих хлопцы нашли. И Махно показал навалявшиеся на старом мешке из подавца обрез трехлинейки, два ножа и пистолет Браунинг номер два. Вот еще что у них было в карманах. Махно протянул Асманову карту с одного из парней. В нем лежали два золотых крестика, золотые женские сережки с красными камушками, золотые часы с двойной крышкой и пачка мятых царских денег и керенок. Асманов взял часы и прочитал надпись на крышке. О, подумал майор, часики-то эти явно с чурого плеча. Судя по надписи, они были подарены титулярному советнику Сомову Викентию Сергеевичу. и его сослуживцами в день сорокалетия. Нестрый Иванович, сказал Асманов. Похоже, что эти орлы помогают пану данцованию не только словом, но и делом, не забывая при этом и себя. Дело пахнет уголовщиной. Асманов на минуту задумался, потом махнул рукой в сторону кучкующегося поудаль народа. Знаешь что, товарищ Махно? Возьми-ка своих хлопцев, Этих бандюк и расспроси местных об их похождениях, если что, вспомнить декрет товарища Сталина о бандитах и погромщиках, вопросы будут. Нет, товарищ Асманов, все понятно, сказал Махно. Он подошел к Обмиршематы, спугав парня, мызловух мольнувшись, сказал, помахивая нагайкой: А идá за нами души губы, будем народ о ваших подвигах расспрашивать. Во пока Махно занимался проведением следственных действий и очными ставками, каретник беседовал о любви и дружбе с духовным предтечей бандеровцев. Похоже, что они быстро нашли общий язык. Донцов понял, что с ним здесь не будут церемониться, и поплыл. Минут через двадцать двери городской управы распахнулись, и на площадь вышли улыбающийся помощник Махно и Донцов. внешне неповрежденный телесно, ну если не считать наливающегося синяка под глазом и чуть прихрамывающей походки. Так что, товарищ Сманов, сказал кадетник, небрежно помахивая плеткой, пан Дансов понял свою неправоту и готов ответить на все вопросы, которые вы ему зададите. И если он что-то и забудет, то можно будет снова вернуться и продолжить наш с ним разговор. Услышав последние слова Каритника, Данцов вздрогнул, непроизвольно поднёс ладонь к глазу, который уже совершенно заплыл, и быстро-быстро закивал головой, подтверждая, что да, он действительно готов к откровенному разговору. Из последующего за этим допроса Османа выяснил, что пан Данцов под чужим именем перешёл бывшую линию фронта на юго-западе. почти сразу же после того, как Австро-Венгрия после заключения Рижского мира под давлением Германии прекратила боевые действия, вскоре начались переговоры между австрийской и советской делегациями о заключении мирного договора. По одной из договорённостей Австро-Венгрия обязалась прекратить на своей территории деятельность всех организаций антирусской направленности. Оставаться в Львове Данцову уже не имело смысла. Доброжелатели из местной контрразведки сообщили ему, что его личностью уже заинтересовались в Вене, дабы интернировать творца теории интегрального национализма как нежелательного иностранца. И ему ничего не оставалось, как убраться из левого по добру по здорову. Он отправился в Киев, чтобы там вместе со своими единомышленниками продолжить борьбу против России, которая, словно взбесившийся паровоз, рвалась по его словам к мировому господству. Но едва Данцов успел добраться даже до Миро, как в Киеве и Виннице отряды Красной гвардии разоружили части, подчинявшиеся Центральной раде. Петлюра и Винниченко угодили за решётку, а Скоропадский отдал приказ подчинённым ему воинским частям разоружиться. казалось, рухнуло дело всей его жизни. Старые хозяева готовы были отдать его на растерзание москлянам, но Денцов после нескольких дней, проведённых в прострации и упадке духа, подсуетился и нашёл новых хозяев. Знакомый ещё по работе в Союзе по освобождению Украины националист направил его во французскую военную миссию, курирующую формирование чехословацкого корпуса. Французы подобрали и обогрели Донцова, дали ему денег и, пообещав в дальнейшем постоянную материальную поддержку, посоветовали ему отправиться на юг в родные места, где начать подготовку к восстанию против советской власти под лозунгами «прочь от Москвы» и «Украина по на досе». Прибыв в Мелитополь, Данцов начал собирать банду недоумков, которые были готовы убивать и грабить под любыми лозунгами, лишь бы не нести за это никакой ответственности. Но тут прибыл со своей командой майор Асманов и прикрыл эту лавочку на корню. В общем, мне всё ясно, товарищи, сказал Асманов, когда Данцов, как Шахерезада, прекратил дозволенные речи. Не с австрийцами и с немцами, так с французами и британцами, с кем угодно, лишь бы против москалей, болезнь неизлечимая. Следовательно, Нестр Иваныч Османов обратился к подошедшему к нему Махно: "Как у вас в селе поступают с лошадью заболевшей сапом?" "Пристреливают её, Мехмет Ибрагимич, чтобы она не заражала других лошадей", ответил Махно. "Сапвич такая зараза, что его ничем не вылечишь". А скажи мне, спросил Османов, можно ли болезнь, которая буллинг пан данцов, сравнить с сапом? Можно, зловещающе хмыкнул Самакно, это же где такое видано, призывать убивать таких же, как и они людей, лишь за то, что они не украинцы. И я всё понял, товарищ Османов, и Махно расстегнул кобуру своего нагана. Побледневший как полотно, танцов зашатался и медленно стал сползать по стенке на землю. "Да, Мехмет Ибрагимович", сказал Махно. "Мы тут разузнали, откуда у тех баистрюков часы, деньги и серьёжки с крестиками. Люди сказали, что это всё принадлежало семье сто одного городского чиновника. 3 дня назад он с женой и дочерью отправился на бричке в Новобогдановку. Там у него старая мать живёт". Старушка приболела и попросила сына приехать к ней навестить. Уехали они туда, но так до места и не доехали. А вчера нашли люди бричку без лошадей и три трупа. Викентия Сергееча застрелили, а его жену и дочку сначала сносинили, а потом зарезали. Похоже, что это дело рук вот этих поганцев. И махнул с ненавистью посмотрел на притихших бандитов. Под его взглядом одни обмякли, а потом, не сговариваясь, дружно бухнулись на колени. Люди добрые, помилосерствуйте, по глупости мы это сделали с пьяну, завопили они. Нам вот этот сказал, души губы стали тыкать пальцами в сторону танцева, дескать, убьёте москаля, сделайте доброе дело. Он во всём виноват, подлюка. В общем, нестор Иванович, сказал Сманов. Вот тебе эти убийцы и насильники, делай с ними всё, что хочешь. Махно со своими хлопцами постоял всех четверых бандитов у стены одного из амбаров на городской площади, потом выступил перед собравшейся толпой, рассказал им о том, что они выполняют декрет председателя Совета народных комиссаров товарища Сталина. в котором говорится, что задержанные с поличным грабители, насильники и убийцы подлежат расстрелу на месте. Эти слова толпа мелитопольцев встретила одобрительным гулом. Потом сухо треснул залп из винтовок, и четыре фигуры с сломанными куклами упали у стены. Наступила тишина. Было слышно только грайв с пугнутых выстрелами ворон, мечущихся над кронами деревьев, да тихое позвякивание сбруи на переминавшихся с ноги на ногу лошадях. Мехмет Ибрахимович тихо спросил до этого все время молчавший адмирал Пилкин: «Единственный, кто проводил крещенные души бандитов крестным знаменем. Скажите, а может все как-то по-иному можно было сделать?» Владимир Константинович также тихо ответил Османов: "В том-то и дело, что нельзя. Их уже нельзя было исправить. Знаете, в джунглях Индии тигр, попробовавший человечины, на всю жизнь становится людоедом. Этих бандитов и насильников тоже может исправить лишь могила. А господин Донцов, если и сам лично и не убивал... Но своим подстрекательством к кубизму не меньше виноват, чем его подручные, пусть он даже и прикрывал их мерзкие поступки разными красивыми словами. Правильно говорите, товарищ Османов, сказал Махнов, подходя к майору и адмиралу. Не успели мы от них господ скинуть, так сразу новые нам на шею лезут, да ещё тянут за собой своих господ, то есть то встрицы в то французов. Фу! Закончим на этом, товарищи, сказал Османов, глядя на окружающих его людей. Пора, наконец, установить в Мелитополе народную власть, советскую. Где, товарищ Пахомов? Здесь я, ответил предводитель местных эсдеков, только что объявивший себя большевиком. Значит, так, сказал Османов, советская власть – это порядок в городе и соблюдение всех прав трудящихся. И это совсем не то, о чём думают некоторые. Никакого самоуправства, конфискаций, экспроприаций и расстрелов кого-либо по классовому признаку. И если будут замечены хоть какие-то из перечисленных мной явлений, то это будет считаться бандитизмом со всеми вытекающими из этого последствиями. Майор Росманов кивнул головой в сторону стены, где лежали тела расстрелянных. Понятно, товарищ Пахомов. Понятно, товарищ Асманов, кивнул Пахомов, которому уже почему-то уже совсем не хотелось становиться главой этой самой советской власти в городе Мелитополе. "Очень хорошо", сказал Асманов. "Сейчас мы все отправимся в здание управы, найдём вашего градоначальника господина Панкеева и объясним ему политику нашей партии". Он как градоначальник, пусть занимается городским хозяйством, чистотой на улицах, качеством мостовых, вывозом мусора и нечистот, городскими учреждениями образования и здравоохранения, то есть всем тем, о чём вы профессиональные революционеры и понятия не имеете. В вашем долге как председателя Совета народных депутатов будет обязанность следить чтобы в городе соблюдались все декреты по постановления и законы советской власти. Кроме того, с сегодняшнего дня в городе начнёт действовать управление народного комиссариата внутренних дел, к работе которого должны быть привлечены бывшие сотрудники бывшего полицейского управления. Разного рода люмпины, бандиты, воры вовсе не являются нам классово близкими. Поскольку хлеб свой они добывают нечестным трудом, ограбежом, в том числе и простого народа, подчиняться управлению НКВД будет ни вам, и ни градоначальнику, а напрямую товарищу Дзержинскому в Петрограде. Вы же со своей стороны должны будете подобрать 2-3 десятка молодых грамотных товарищей для включения их в штат этого управления для контроля за действиями бывших полицейских Иде обучение ремеслу сыщика. Вам всё понятно, товарищ Похомов? Да, понятно, тяжело вздохнул Похомов. Майор Росманов посмотрел на часы и махнул рукой. Тогда пошли товарищи. 3 часа спустя Османов, Железняков, Махно и Пилкин вышли на площадь, урегулировав все вопросы и оставив в здании городской управы совершенно одуревших от свалившихся им на голову обязанностей Панкеева и Похомова. На какое-то время обоим хватит заряда полученного оптимизма. Ну а потом, примерно через месяц, через Мелитополь на Дон грабить Краснова и Коледина пройдёт корпус Красной гвардии полковника Бережного и сопровождающий корпус товарищей из Петрограда. Заботливо поправит образовавшиеся перекосы. На городской площади было пустынно. Трупы уже вывезли за город, чтобы закопать в безымянной могиле, а дворники присыпали чистым речным песком пятна крови. Возле казачьей тачанки переминался с ноги на ногу мальчишка лет 10, одетый хоть в чистую, но поношенную и заштопанную на локтях не по росту большую рубашку. Вот Михмет Ибрахимович, сказал Миронов. Мальчишка просится с нами, говорит, что он сирота и хочет бороться за советскую власть. Я сказал ему, чтобы ждал вас, так как вы наш главный начальник. Сироту бросать не хорошо, Филипп Кузьмич, ответила Сманов и взмахом руки пригласил мальчика подойти. Дяденька военный, сказал подбежавший мальчик. Возьмите меня с собой, я вам прикажусь. Конечно, пригодишься, молодой человек, сказал Османов, опускаясь перед мальчиком на курточке, чтобы разговаривать лицом к лицу. Скажи-ка мне, юноша, а как тебя зовут? Пашкой кличут, ответил малец, шмыгнув носом. Пашкой Судоплатовым. А отца твоего как звали? механично спросил несколько обалдевший Османов. Анатолием, ответил пацан, только помер он в этом году. И мальчик снова шмыгнул носом. А мать у тебя жива? спросил Асманов. Жива, дяденька, сказал будущий гений советской разведки. Только нас у неё четверо, и ей всех не прокормить. Возьмите меня с собой, дяденьки. Я грамотный, читать и писать умею, я вам пригожусь. Так, подумал Асманов, придётся его взять. Ведь если не с нами, то с другими, ну и из дома убежит, пропадёт ведь. Хорошо. сказал Османов выпрямляя и сиберия мальчика за руку идем подойдя к своему коню Османов птицей взлетел в седло и попросил войскового старшину Миронова Филипп Кузьмич а ну ка подай мне этого героя усадив юного Павла судоплатого перед собой майор Османов посмотрел на багровое солнце клонящееся к горизонту и командовал по коням рысью марш марш